что одна только добрая воля ваша и беспримерная доброта вашего сердца была их принять и прослушать, и что никакого они права не имеют так требовать, тем более, что вы дело это уже поручили Гавриле Арделеоновичу, да и то тоже по чрезмерной доброте вашей так поступили, а что теперь, э, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такой кампании для этих господств,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 «Для чего напечатали вы эту статью? Ведь тут что ни слова, то клевета. Так что вы, господа, по-моему, сделали низость». «Позвольте, милостивый государь! Это, это, это...» Послушалось разом со стороны взволнованных гостей. «Насчет статьи!» — визгливо подхватил Ипполит. «Насчет этой статьи я уже вам сказал, что я и другие не одобряем ее. Написал ее вот он».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 тем хуже виновным, но польза обществу прежде всего.